кронтон поблагодарил стариков он попытался найти билли дэвиса чтобы пополнить информацию о дэни тэке какими нибудь новыми фактами но узнал что билли работает третьим помощником капитана маленького грузового корабля а судно ушло месяц назад и плыло теперь по южной индлензее заходя во все маленькие сонные городки на своем пути ну что ж — сказал Кромтон. — Нам остается только одно. Едем в Убаркар. — Пожалуй, верно, — сказал Луимис. — Но, честно говоря, старик, мне нравится мне что-то этот парень стек Да и мне тоже, — согласился Кромтон. — Но он ведь часть нас, и он нам просто необходим для реинтеграции. — Ну, что поделать, — сказал Луимис. «Веди меня, о старший брат мой!» И Кромтон повел. Он успел на вертолет до Депоцвила, потом сел в автобус до Сен-Деннис. Там ему посчастливилось стать попутчиком Возницы, который на своей полутонке вез в Убер-кар груздес инсекторов. Возница был рад компании. Уж очень безлюдно эти болота мокреши. За четырнадцать часов пути... Кромтон многое узнал о Венере. Огромный, теплый, влажный мир. Вот чем был новый фронтир Земли, сказал Возница. Марс — это всего лишь драгоценная находка для туристов, а у Венеры самые реальные перспективы. На Венеру устремились люди типа американских пионеров, настоящие деятельные наследники духа американских фронтарьеров, Буры земледельцев, израильских кибуцэнников, австрийских скотоводов, они упрямо сражаются за место под солнцем, на плодородных землях Венеры, в золотоносных горах, на берегах теплых морей. Они бьются с аборигенами, существами каменного века, потомками ящериц Аисани. Их великие победы на перевале Сатаны Усквейферса у, у Альбертсвилла и у раздвоенного языка, и поражение у медленной реки, и на голубых водопадах, уже вошли в историю человечества наравне с такими событиями, как Ченсвертсвилл, маленький Большой Рок и Гдефенбу. Войны на этом не кончились. Венеру, сказал Возница, еще нужно завоевать. Кромтон слушал и думал. то и он был бы не прочь принять участие в такой жизни. Луимса же явно утомил весь этот разговор, ему было тошно от приторных запахов болота. Убаркар представлял собою группу плантаций в самой глубине континента Белых Туч. Пятьдесят землян присматривали здесь за работой двух тысяч аборигенов, которые сажали, растили, и собирали урожай дерева Ли. Дерево это могло расти только в этой части планеты. Ли, фрукт, созревающий два раза в год, стал основной специей, приправой, без которой не обходилось ни одно блюдо землян. Кромтон встретился со старшиной, крупным краснолицым человеком по имени Гаррис. У него на бедре болтался пистолет. А поясан он был бичом из черной змеи. «Дэнстек?» — переспросил старшина. «Ну как же, как же? Работал здесь почти год. Потом пришлось дать ему пинка под зад, чтобы катился подальше». «Если вам не трудно, расскажите, почему?» — попросил Кромтон. «Отчего ж, пожалуйста!» — сказал старшина. «Только об этом лучше поговорить за стаканчиком виски». Он провел Кромтона в единственный в Убаркаре салун, и там, подтягивая пшеничные виски, рассказал ему о Деннистеке. Он явился сюда с Восточного болота. Что-то у него там было, кажется, с девчонкой. То ли он дал ей по зубам, то ли еще что-то. Но меня это не касается. Мы здесь, по крайней мере, большинство из нас, далеко не сахар. И я так думаю, что там, в городах... Были рады Радехоньке избавиться от нас. Да, так я поставил Стека над Смотрщиком, над пятью-десятью ансаими, на поле в сто акров. Сначала он чертовски здорово справлялся с работой. Старшина покончил заказанный Кромтоном выпивкой, Кромтон повторил заказ и расплатился. — Я говорил Стеку, — продолжал Гаррис, — что надо их погонять, чтобы добиться работы. У нас обычно работают парни из племени Чепецов, а они народ злой, веролонный, зато правда крепкой Их вождь снабжает нас рабочей силой по контракту на двадцать лет, а в обмен получает ружья. Так они этими ружьями чуть нас всех не перестреляли поодиночке. Но это уже другой разговор. Мы тут сразу два дела не делаем. Контракт на двадцать лет? — спросил Кронтон. — Выходит, аисы фактически ваши рабы? — Так оно и есть. Кое-кто из хозяев пытается приукрасить это дело, называет его временной кабалой, возвращением к феодальной экономике. Но это рабство, и почему не назвать его своим именем? Да и нет иного способа цивилизовать этот народец. Стэк отлично понимал это. Здоровенный был малый. И с бичом управлялся, дай бог, каждому. Я думал, у него дело пойдет. И что же? — подзадорил старшину Кромтон и заказал еще виски. Сначала он был просто молодцом. Лупил их своим черным змеем, исправно получал свою долю, ну и все прочее. Но не было никакой на него управы. Стал насмерть убивать парней бичом. А ведь замена тоже денег стоит. Я его уговаривал не налегать, не внял. Однажды его чипицы взбунтовались. Он прикончил из ружья восьмерых. Они и убежать не успели. Я поговорил с ним, ну, поговорил, что называется, по душам. Объяснил ему, что наша задача — заставить аисов работать, а убивать их ни к чему. Конечно, мы рассчитываем. что какой то процент погибнет, но стек зашел слишком далеко и лишал нас наших доходов. старшина вздохнул и закурил сигарету тэку просто нравилось спускать в ход бич, да и многие из наших парней любят это дело, но стек просто удержу не знал его чапицы снова взбунтовались и ему пришлось прикончить что то около дюжины их, но в драке он потерял руку Ту, в которой бич, наверное, чипецы ее и откусили. Ну, я поставил его на работу в сушильню. Но и тут он затеял драку и убил четырех аисов. Терпение мое лопнуло. В конце концов, рабочие денег стоит И нельзя, чтобы какой-то бешеный идиот, стоит ему выйти из себя, убивал их. Я дал стеку расчет и послал его ко всем чертям.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 «Сейчас их лагерь расположен на левом берегу реки Дождей», — сказал Гаррис. «Они там пытаются навязать свои условия сиреидом. А вам уж больно нужен этот стек. Он мой брат». «Да, родственнички есть родственнички. Тут уж ничего не поделаешь. Но хуже вашего братца. Я в жизни никого не видел. А я-то уж насмотрелся всякого». Оставьте его лучше в покое. Я должен найти его. Гаррис безразлично пожал плечами. Переход до реки Дождей далекой. Я продам вам бьючного мула и провизию. Я пришлю местного мальчишку. Он вас проведет. Вы пойдете по мирным районам. Так что доберетесь до бдительных. Будьте спокойны. Надеюсь, что район все еще мирный. В этот вечер... Луимс уговаривал Кромтона отказаться от поисков. «Ясно ведь, что стек вор и убийца. Какой смысл объединяться с таким?» Но Кромтон чувствовал, что все не так просто. Прежде всего, рассказы о стеке сами по себе могли быть преувеличением. Но даже если все в них было правдой, это могло означать только одно — стек — Еще один стереотип — неполноценная моноличность. Так же, как сами Кромтон и Луимс, не считающиеся с обычными человеческими условностями. Их объединение, слияние изменит стека. Он всего лишь восполнит то, чего недостает в Кромтоне и Луимсе, внесет должную толику агрессивности, жестокости, жизненных сил. Луимс думал иначе. но согласился молчать до встречи с недостающим компонентом. Утром Кромтон за непомерную цену купил мулов и снаряжение, и на рассвете следующего дня тронулся в путь в сопровождении юноши и щепицев по имени Рекки. Через девственные леса, вслед за своим проводником, Кромтон поднялся на острые горные хребты Томпсона, через покрытые снегами вершины — перевалил в узкие гранитные ущелья, где ветер завывал, как мучник в аду, потом спустился еще ниже, в густые, насыщенные испарениями джунгли, по другую сторону гор. Луинс, напуганный решениями долгого пути, отступил в самый дальний угол сознания Кромтона и возрождался к жизни только по вечерам, когда в лагере уже горел костер и гамак был подвешен. Кромтон, сжав зубы с налитыми кровью глазами, спотыкаясь, брел сквозь пылающие дни, таща на себе весь груз лишений и поражая свои способности так долго переносить тяготы пути. На восемнадцатый день они вышли на берег мелкой грязной речушки. Это, — сказал реки, — и есть река дождей. В двух милях от того места они обнаружили лагерь бдительных. Командир бдительных, полковник Прентис, был высоким, худощавым, сероглазым человеком со всеми признаками недавно перенесенной изнуряющей лихорадки. Он очень хорошо помнил Стека. Да, некоторое время он был с нами. Я сомневался, стоит ли его принимать. Прежде всего, его репутации К тому же, однорук. Но он научился стрелять левой рукой лучше, чем иные делают это правой, а его правую культю прикрывал бронзовый зажим. Он сам его сделал и приспособил паст для мачете. «Сильный был малый, скажу я вам. Он был с нами почти два года. Затем я его отчислю «За что?» Командир с грустью вздохнул. «Вопреки общему мнению, мы бдительные». Вовсе не разбойничая армия завоевателей. Мы здесь не для того, чтобы казнить и уничтожать туземцев. Мы здесь не для того, чтобы под тем или иным предлогом захватывать новые территории. Здесь мы для того, чтобы провести в жизнь договор, который основывался бы на глубоком доверии между аисами и поселенцами, не допускал бы набегов ни со стороны аиссов, ни со стороны землян. И главное, чтобы сохранялся мир. Стеку с его тупой головой. Трудно было понять это. Видимо, Кромтон немного изменился в лице, потому что командир сочувственно кивнул. Вы ведь знаете его, а? Тогда вы сможете представить себе, как это случилось. Я не хотел терять его. Он был сильным, способным солдатом, искусным в лесной и горной науке. Чувствующим себя в джунглях как дома Пограничные патрули расставлены редко И у нас каждый человек на счету Стэк был ценным солдатом Я приказывал сержантам следить за его поведением И не допускать жестокости в отношении туземцев В течение какого-то времени это действовало стек очень старался Он изучал наши правила Наш кодекс, наш образ жизни, его репутация стала безупречной. И вдруг этот случай на вершине тени, о котором вы, я полагаю, слышали. — Нет, не слыхал, — признался кромтон Да ну! — я думал, на Венере все знают о нем. — Ну так вот, как было дело. Патруль, в котором находился тогда стек окружил племя Аисов, оставшиеся вне закона и причинявшие нам много хлопот.